Просыпаться совсем не хотелось. У него так бывало, когда толком не выспался или, наоборот, слишком долго спал. Голова становилась тяжелой, мысли вялыми, глаза не открывались. Нужно сосредоточиться, вспомнить, что планировал сделать на сегодня, растормошить нежелающий вставать организм. Однако он никак не мог вспомнить, как ложился спать. Это было пугающе странно, но последним, что осталось в памяти, было то, как его корабли уходили в прыжок. С тех пор прошло много времени, и случилось что-то страшное. Он чувствовал это, но совершенно не помнил, что именно. «Эй!» – услышал он вдруг женский голос. Затем чья-то рука потрясла его за плечо. «Эй!» Он осторожно приоткрыл глаза, яркий свет резал даже сквозь веки. Когда зрение восстановилось, он увидел склонившийся над ним силуэт. Через пару секунд он смог разглядеть в нем девушку, совсем молодую. «Очнулся?» – спросила она и улыбнулась. «Ес!» yes", – ответил он почти автоматически, и только тут понял, что спросили его на федеральном. В голове словно щелкнул переключатель, и мозг заработал быстро и четко. Он попал в плен? Это была самая вероятная версия. Девица, медсестра или врач, неважно. Главное, что она вернула его в сознание. После чего? После допроса? Может, поэтому он многое не помнит и неважно себя чувствует? Great. «How are you feeling?» Сбил его с мысль вопрос девушки, произнесенный с явным акцентом. «Не ломайте язык», — ответил он. «Я хорошо говорю на федеральном». «Замечательно», — произнесла девушка и, улыбнувшись, повторила вопрос. «Как вы себя чувствуете?» «Улыбчивая какая», — подумал он. «Интересно». А дальше пытать. Они меня также будут с улыбками? «Не очень. Какая-то слабость», — несмотря на мрачные мысли, тесно сообщил он. «В конце концов, враньем только поможешь им. Наверняка сейчас калибрует под него детектор лжи». «В сложившихся обстоятельствах неудивительно», — заявила незнакомка. «А какие сложились обстоятельства?» Спросил он, отмечая странную деталь. Она была одета не в стандартный для медперсонала халат, а в белую обтягивающую футболку. И обтягивать там было что. «Наверное, землянка», — подумал он. «Значит, по возрасту она может быть немного младше меня. Медицина на Земле самая передовая, не то что у нас». Вывод напрашивался сам собой. Ему специально подсунули такую красотку. Земляне славились нестандартными методиками психообработки. «Я вынула вас из очень длительной гибернации», – заявила девушка. «Гибернации?» В его мыслях сразу всплыла куча дополнительных вопросов. «Как и почему я мог попасть в гибернацию? Или это всё хитрый план?» «Разыгрывают для меня спектакль?» «Гибернацией?» – спросил он уже вслух, решив подыграть спектаклю. Пойти на пролом он всегда успеет, а сейчас ему стало интересно, чем все это закончится. «Я нашла останки вашего корабля. Лишь ваша гибкапсула работала, адмирал». «Вот ты и попалась, девочка», – усмехнулся он. «Значит, ты знаешь, кто я такой?» «Это какая-то нелепость!» Делая вид, что начал раздражаться, воскликнул он. «Какие останки? Как я оказался в гибернации?» «Это я у вас хотела спросить», — спокойно ответила незнакомка. «Компьютер на корабле все еще функционирует, но он на редкость едкий и несговорчивый». «Мне нужно встать», – заявил адмирал и начал подниматься. «Осторожнее, вы еще не окрепли после длительной неподвижности», – забеспокоилась девушка. Она подскочила и поддержала его в тот самый момент, когда он спрыгнул с кровати на неспособные удержать его ноги. В последний момент он обхватил спасительницу, прижавшись к ней. Только сейчас адмирал понял, что на нем нет вообще никакой одежды. При этом он повис на девушке, обхватив ее рукой за плечи. в бок ему упиралась грудь незнакомки, а нога касалась ее бедра. Помимо футболки, девушка была одета лишь в укороченные пляжные шорты. Реакцию своего организма в такой ситуации он просто не смог проконтролировать. И почувствовал, как краснеет. Совсем как тогда, 60 циклов назад на выпускном. «Ну что же?» – неожиданно весело произнесла девушка. «С физиологическими реакциями у вас все в порядке. Но я крайне советую вернуться в кровать и отдохнуть». Он лишь утвердительно кивнул и позволил помочь ему забраться обратно на койку. Девушка накрыла его простыней и произнесла. «Я понимаю, как вас шокирует происходящее, но будьте благоразумны. Вы вернулись почти с того света. Жидкость в капсуле была уже розовой». Последняя она сообщила с озабоченностью в голосе и добавила. «Вас пришлось продержать в искусственной коме почти две недели, пока удалось стабилизировать жизнедеятельность организма. Поэтому не спешите, все хорошо». «Вы встанете на ноги, но нужно время. Сейчас отдыхайте». Она снова мило улыбнулась и вышла за дверь. Адмирал успел увидеть нарисованного на спине футболки подмигивающего чертика и надпись под ним на федеральном «Смотри выше». Если это все же был спектакль, то самый странный и нелепый, какой могли разыграть перед ним спецслужбы землян. В чём смысл подсовывать ему эту девицу и нести какую-то чушь про гибернацию? Разве что это всё на самом деле? И тут по его спине заструился холодок. Она сказала, что жидкость была розовая. Пока человек находится в гибернации, все процессы в клетках тела как бы консервируются. Однако вечно это продолжаться не может. В случае очень длительной гибернации – или поломки камеры, тело постепенно разрушается. Лимфа, кровь и прочие жидкости начинают просачиваться наружу. Наполнитель капсулы сначала розовеет, а затем краснеет. В последнем случае спасти человека уже нельзя. Тело разрушается настолько, что оживить его не удастся. Холодок подобрался уже к его затылку, если все это правда, то он бы лучше предпочел оказаться в плену. К такому исходу адмирал хотя бы был бы готов. Он даже не понял, как уснул, а, проснувшись, почувствовал себя на удивление бодрым и отдохнувшим. «Доброе утро, адмирал», — раздался голос незнакомки. «Пока вы спали?» Я запустила регенерацию тканей и лучевую терапию. Теперь сможете встать на ноги. Бегать не получится, но ходить вполне. В кают-компании вас ждет обед. Но не спешите. Можете принять душ. Одежду я вам оставила». «Все-таки это самый нелепый спектакль», – подумал адмирал, слезая с кровати. Ноги и правда держали, но не очень уверенно. Он сделал пару шагов и чуть не упал. Мышцы на ногах сразу заныли, но он лишь стиснул зубы и заковылял в душ. Удивительно, как благотворно влияет на человека вода. Всего пара минут под теплыми струями, и тело получает заряд бодрости, а мысли начинают течь легко и в нужном направлении. Самое главное для него сейчас – вспомнить, как он мог оказаться в гибернации. Он помнил, как получил задание на захват стратегически важной системы. Под его командованием был пятый флот коалиции независимых планет. Один из самых боеспособных и сильных флотов, почти не знающий поражений. Ярким воспоминанием осталось прощание с семьей. Впрочем, это был их обычный ритуал. Они с супругой не питали каких-то иллюзий. Каждый поход мог стать для него последним. Да, им пока везло. Земная Федерация терпела поражение, а коалиция активно расширялась, неся свет свободы бывшим колониям. Впрочем, в любой войне рано или поздно возможен перелом, и, зная мощь Федерации, он понимал, что однажды они, как минимум, получат хорошего пинка, а то и вовсе потеряют часть территории. Именно поэтому Адмирала радовал недавно заключенный союз с Китайской Небесной Империей. И он ратовал за более решительные действия, пока противник в целом дезорганизован и не воспринимает эту войну как угрозу своему существованию. Впрочем, он отвлекся и только сейчас понял, какой он идиот. У него же есть имплант, фактически дополненная нейросеть в голове. Такие поставили всем высшим офицерам сравнительно недавно. Вещь весьма полезная для управления техникой, связи и помощи в расчетах. Но он как-то не привык пользоваться этим повседневно. Обнаружение активных узлов. Сделал он мысленный запрос импланту. «Обнаружено три активных узла», – отозвался компьютер. «Два индивидуальных закрытых, степень защиты непреодолимая». Третий узел идентифицирован как главный компьютер линкора «Полярис». Требуется идентификация. Установить подключение. Значит, его флагман тут. Или это ложный узел для того, чтобы получить его идентификацию? «Получить только информационную сводку и уточнить, сколько прошло времени с моего последнего подключения», – приказал он импланту. Для такой операции требовался минимальный уровень доступа. «Данные получены. В информационной сводке только техническое состояние корабля. С последнего подключения прошло 478 циклов», — доложил услужливый компьютер. Ноги адмирала подкосились. Он сполз по мокрой стене на пол и, потрясённый, сидел и отфыркивался от заливающее лицо воды. В свое время коалиция пыталась ввести новую систему измерения времени, но все попытки оказались тщетны. Люди привыкли к земным часам, минутам и годам, а конвертация времени отнюдь не добавляла удобства. Поэтому все ограничилось изменением лишь в названии. Так земной год стал циклом. Вот почему адмирала чуть не хватил удар. Выходило, что в гибернации он провел почти 500 земных лет. И если это не было разыгранным для него спектаклем, то как же такое, черт подери, произошло? Он поднялся, выключил воду и, выйдя из душа, уставился на свое отражение в зеркале. Выглядел адмирал так же, как себя и помнил. Чуть усталое лицо человека 50 лет. Впрочем, реально он прожил уже 78 циклов, просто процедуру продления жизни прошел достаточно поздно. Это неудивительно, его планета не была передовой, а война уже много лет заставляла тратить ресурсы, в первую очередь на строительство боевых кораблей, а не на заботу о благополучии граждан. «Черт!» Все это просто выбивало его из колеи. «Надо быстрее разобраться, что произошло!» Если все, что сказала эта незнакомка, правда, то потеря памяти обоснована. Его организм от длительной гибернации начал разрушаться, поэтому и пострадали самые свежие связи в мозгу. Впрочем, амнезию могли вызвать и пытки, особенно если его накачивали какой-нибудь химией. «Может, все не так плохо, и память еще вернется?» Подумал он, и скептически хмыкнул. «Надежда. Теперь я живу одними надеждами, потому как ничего другого просто не остается». Адмирал вздохнул, в последний раз пристально посмотрел в зеркало и, взъерошив волосы, вдруг заметил абсолютно седую прядь. «Странно», — мелькнула мысль. «Раньше они были абсолютно черные». И тут на него неожиданно накатило. Он чудом не упал, успев во что-то вцепиться, а перед глазами у него, словно на его, возникла рубка линкора, и он погрузился в необычайно живые воспоминания. Левый фланг вошел в огневой контакт с противником, адмирал, доложил командир группы Гамма. Хорошо, действуем по плану. Ричард нахмурился, разглядывая тактическую картину боя. Нет, все шло хорошо, у него были трехкратное превосходство и очень выгодная позиция. Но что-то не складывалось, какое-то нехорошее предчувствие не давало покоя. «Видимо, старею», — подумал он. «Ведь это на экранах все красиво, синие точки теснят красных, но на самом деле каждая точка...» Это огромный боевой корабль, экипаж которого разрывается между борьбой за живучесть и атакой противника. Пространство впереди пронизано снарядами, невидимыми всполохами лазерных импульсов, роями смертоносных ракет и человеческими эмоциями, несущимися по радиоэфиру. Слишком хорошо он знал эти пляски со смертью, сам прошел весь путь от простого канонера. И, несмотря ни на что, Он сочувствовал не только своим, но и вражеским солдатам. Все они жертвы большой игры, ведущейся на протяжении всей истории человечества. Вот только ставки сейчас были как никогда высоки. Впрочем, как и всегда. Когда-то запертые на Земле люди сражались за ресурсы. Сейчас перед ними была вся галактика. Триллионы тонн ничейной материи. Но они нашли новый ресурс, которого не было во всей Вселенной – инфраструктуру. Даже если приложить усилия всего человечества, колонизация и развитие планеты займут годы. Дома, фабрики и космопорты не растут сами, не говоря уже про рынки сбыта. Поэтому, несмотря на продолжающуюся колонизацию новых звездных систем, люди начали эту войну. Когда-то адмирал и сам верил, что они сражаются за свободу, за то, чтобы самим вершить свое будущее. Но это всего лишь самообман. Просто в какой-то момент их правители решили, что им надоело быть на вторых ролях. А единственный способ это изменить – контролировать как можно больше развитых планет, способных строить военные корабли, чтобы диктовать остальным свою волю. «Власть и инфраструктура. Вот истинные угли, раздувающие пламя пылающей войны. И сейчас Ричард это отлично понимал». «Сэр, вызов с вражеского флагмана!» Голос офицера связи прервал поток его мыслей. «Соединяйте», — ответил он. «Неужели противник здраво оценил обстановку и предложит прекратить эту бессмысленную бойню?» мелькнула у него мысль. «Адмирал космофлота Земной Федерации, Матеуш Полански», представился мужчина, изучая Ричарда цепким взглядом. «Адмирал военно-космических сил Коалиции независимых планет Ричард Слиппер». «Хочу сообщить вам, адмирал», начал землянин, «что устроенный агентами Коалиции переворот провалился». Планета вновь под контролем законно избранного правительства. И вам тут совершенно не рады. Прекратите атаку и уходите». «А он дерзкий», — усмехнулся про себя Ричард. «Думаю, как только наш десант высадится на планету, жители встретят нас с овациями, как освободителей от диктатуры Федерации», уже вслух произнес он и добавил. Предлагаю вам прекратить сопротивление и уходить. За нами численное превосходство. У вас просто нет шансов. «Это мы еще посмотрим», — ответил землянин и стиснул зубы так, что появились желваки под скулами. «Ваше упрямство приведет только к большим жертвам», — решил додавить его Ричард. «Я не сдам планету», — резко заявил его оппонент. «У меня приказ – стоять до последнего!» Изображение земного адмирала пропало с экрана. «Они отключились, сэр!» – отрапортовал связист. Ричард кивнул в ответ и повернулся к стоящему справа человеку. «Слышал, Джек, они будут стоять до конца!» «Я слышал!» – ответил командор. «Тупой наглец этот землянин!» «Печально. Землян мне не жалко. Но мало захватить этот мир. Его надо еще удержать. И вот тут, чем меньше у нас будут потери...» Адмирал замолчал, почесывая переносицу, а затем выпрямился в кресле и, повернувшись к командеру, произнес. «Что же, раз будут стоять до конца, то никакой пощады. Начинаем атаку. Командуй группе Альфа вступить в бой!» Флагманский линкор и сопровождающие его тяжелые корабли пришли в движение, готовые обрушиться на вражеский флот всей своей огневой мощью. Это была его проверенная тактика – связать противника боем и нанести сокрушительный удар свежими силами. Достаточно прямолинейно, без каких-либо хитростей. Впрочем, гарнизон землян был слишком слаб, чтобы идти на какие-то особые изыски. все же надо было отдать вражескому адмиралу должное. Тот действовал очень грамотно. Корабли землян постоянно маневрировали, не жалея топлива, и старались обстрелять как можно больше целей, прекрасно понимая, что их задача – нанесение максимального урона. Поврежденный корабль становился обременяющим фактором, требуя ресурсов, которые вряд ли коалиция сможет перебросить достаточно быстро». Ричард совершенно не сомневался, что сегодня он возьмет эту планету. Но вот как долго он потом сможет ее удерживать? Хорошо, хоть разведка доложила, что помощи землянам ждать неоткуда. Другие операции коалиции оттянули основные силы федератов из этого квадранта космоса. В себя он пришел так же резко, как и погрузился в воспоминания. Ричард стоял ногишом в ванной, что из сил вцепившись в висящее полотенце. «Какого дьявола это было?» – спросил он сам себя. В том, что это его воспоминания, он был абсолютно уверен. Но они пришли очень странным образом. Погружение в них было пугающе ярким, словно в виртуальную реальность. Происходящее все больше его пугало и раздражало. Настало время отправиться за ответами. Он вытерся спасшим его от падения полотенцем и вернулся в палату. Хозяйка оставила ему белую футболку, трусы и легкие темно-серые штаны. Для ног на полу обнаружились какие-то тапочки, вроде макосинов. Быстро одевшись, Ричард вышел из медотсека и неожиданно понял, где очутился». Это определенно был новейший крейсер Небесной Империи. Пару месяцев назад, хотя сейчас, видимо, уже следовало бы сказать, несколько сотен циклов назад, он летал с делегацией на Новый Шанхай, где показывали подобный корабль. Вот сейчас, идя по коридору, он узнал структуру. Конечно, в оформлении явно была вольность текущего хозяина корабля, но внутренняя планировка совершенно не изменилась. Девушка, одетая в красивое голубое платье, ждала его в совершенно пустой кают компании, превращенной из стандартной армейской столовой в некоторое подобие дорогого ресторана. Мебель, оформление и даже барная стойка сбивали с толку. Такого, по его мнению, не должно быть на военном корабле. Впрочем, удивлял еще и тот факт, что по пути сюда он никого не встретил. Хотя по штату команда крейсера должна была состоять из 320 человек. Так, может вы наконец скажете, кто вы такая и что тут происходит? С ходу начал он. Да, извините, я так и не представилась, невозмутимо ответила девушка. Татьяна Беляева, можно просто Таня. А вас я могу называть Ричард? Откуда вы вообще Начал было он и осёкся. «На гибернационной камере прочли». «Верно. Имя и звание, плюс компьютер вашего корабля подтвердил. Он вообще-то весьма несговорчив, но в данном случае приоритет спасения вашей жизни взял вверх», сообщила она и, улыбнувшись, добавила. «Садитесь. Вам надо поесть. А все вопросы потом». Адмирал лишь тяжело вздохнул и сел к ней за столик. Есть действительно хотелось. Если не считать всяких медицинских инъекций, последний раз он ел 400 с лихом циклов назад. А тут на столе источало аромат куриная похлебка. «Вам сейчас следует поберечь желудок, хотя бы в этот раз», ответила девушка на его вопросительный взгляд. «Очень даже вкусно! Где вы только достали курицу?» С некоторым удивлением сказал он, попробовав пару ложек. «Разве в ваше время не было кухонных репликаторов?» Со смешком в голосе осведомилась девушка. «Были, но они мало что умели. Вы давали какую-то малосъедобную массу. А ваш суп такой вкусный!» «Словно курица еще десять минут назад бегала. Но если вы еще и свежий яблочный сок также можете, то это будет вообще великолепно!» Татьяна лишь молча улыбнулась. Когда адмирал съел сок, расторопный робот забрал пустую тарелку и поставил перед ним бокал с яблочным соком. «И где же все остальные люди?» Задал Ричард, уже несколько минут терзавший его вопрос. «Ближайшая населенная планета в 126 световых годах отсюда», спокойно ответила девушка. «Вы хотите сказать, что мы тут совсем одни? На китайском крейсере, экипаж которого должен составлять около 300 человек?» «О, оживилась хозяйка». «Вы знакомы с этим типом кораблей?» «Впрочем, чему я удивляюсь, ему уже 469 лет. Первые модификации вы должны были застать. Я нашла его 17 лет назад дрейфующим, примерно как и ваш линкор. Правда, этот корабль был почти как новый. Получил в бою всего пару попаданий. Одно из них сильно повредило реактор, экипаж эвакуировался. А корабль, видимо, забыли, словно специально для меня. Пришлось повозиться, чтобы вернуть его в строй. Как видите, я немного похозяйничала. «А что, современных кораблей сейчас не строят?» Несколько сбитый со своих мыслей этим рассказом спросил Ричард. «Ну почему? У меня есть вполне себе неплохой космокатер. Правда, он гораздо меньше». А судно подобной вместимости встало бы в весьма приличную сумму. Да и куда интереснее летать на таком артефакте, как мой подарок. Здесь всё пронизано живой историей. «И кто же вы, Татьяна?» «Дайте угадаю. Избалованная землянка, фанатеющая от древней техники». Девушка рассмеялась, а затем ответила. «Если бы я была землянкой...» «Сомневаюсь, что сейчас находилась бы тут. Впрочем, с ваших времен это не изменилось. Даже сейчас слухи о богатстве землян сильно преувеличены. Но если вам интересно, то я родом с Новой Сибири. Говорит вам что-то это название?» «Да, одна из старых колоний Федерации». Он почесал переносицу и все же задал один из самых интересующих его вопросов. А коалиция еще существует? Уже давно нет. Впрочем, как и федерация. Как интересно. Если это все же спектакль, а такую версию адмирал пока не исключал, убедить меня в том, что ни федерации, ни коалиции не существует, было бы первоочередной задачей контрразведки. Если нет моего государства и его врагов, то какой смысл хранить секреты? Умно продумано. «Вот как!» Решив сыграть удивление, спросил Ричард. «А что же есть?» «Галактическая империя», совершенно серьезно ответила девушка. «Что, прямо настоящая империя?» «С императором, лордами, баронами и прочей аристократией», с легкой издевкой в голосе спросил он. «С императором, но без лордов», – проигнорировав его тон, подтвердила она. «А может, уже хватит?» – раздраженно воскликнул он и, встав, добавил. «К чему весь этот спектакль? Придумали какую-то гибернацию. Скажите честно, что я попал в плен. Не будем тратить время на эту комедию, а сразу перейдем к пыткам или что там у вас в федерации практикуют». Девушка вздохнула и, откинувшись на спинку стула, пробормотала. «Ожидаемо». «Хорошо», – произнесла она, уже громко обращаясь к нему, и, встав со стула, добавила. «Пойдемте, покажу вам кое-что». По кораблю они шли молча. Ричард смотрел на идеально чистые коридоры и отсеки, удивленно отмечая царящую везде безжизненность. Конечно, ничего сверхъестественного. Можно автоматизировать корабль так, чтобы он летал даже без экипажа. Вопрос лишь в том, сколько это будет стоить и как долго такое строить. В его войне кораблей не хватало, поэтому строить пытались как можно быстрее, а люди, к сожалению, были дешевле и доступнее автоматов. Череда коридоров привела их в ангарный отсек. половину которого занимал большой космокатер, неизвестной ему конструкции. Видимо, это и был тот самый корабль, про который говорила девушка. Ричард не был инженером, но прикинул, какой искривитель пространства можно засунуть в такой небольшой корпус. По всему выходило, что не очень мощный. И он занял бы большую часть объема. Она подвела его к основным створкам ангара И в этот момент громадная стальная конструкция пришла в движение, расходясь в стороны. «Какого чёрта?» – воскликнул адмирал и попятился. «За дверьми должен быть вакуум открытого космоса». «Не стоит волноваться», – заметив его реакцию, сообщила хозяйка. «Силовой щит удерживает воздух». Ричард замер, всё ещё нервничая. Он ничего не знал про какие-то там щиты, хотя и понимал, что убивать его разгерметизацией сейчас было бы весьма глупо. Створки ангара еще расходились, когда он заметил висящий в космосе корабль и опознал его как свой флагман, линкор «Полярис», вернее то, что от него осталось. Корпус ближе к корме был почти перебит, повсюду зияли дыры от попаданий. кораблю очень сильно досталось. «Где гарантия, что это не просто экран с красивой картинкой?» севшим голосом осведомился адмирал. «Боже, да вы прям оформенный параноик!» вздохнула девушка и, неожиданно вытащив из складок платья пистолет, пару раз выстрелила в створ уже полностью открывшегося ангара и пояснила. «Если бы это был экран, вы бы увидели, как лазерные импульсы попали в него!» И в доказательство она в третий раз выстрелила чуть выше проема. Стену на миг осветила вспышка, а вместе попадания появилось черное обугленное пятно. «Более чем убедительная демонстрация», — ответил он на ее вопросительный взгляд. «В таком случае...» «Давайте вернемся в кают-компанию, а как только ваше самочувствие улучшится и ноги станут держать вас так же крепко, как раньше, мы сразу сходим на экскурсию», — сообщила она, пряча пистолет. «У вас личный древний крейсер. Вы нашли обломки линкора и вытащили меня из гибернации», — перетислил он и спросил. «Кто же вы такая?» «И где остальные члены Поляриса?» Хоть адмирал и не помнил, как попал в гибернацию, но был уверен, что вряд ли положили только его одного. «Я частный космоархеолог. Ищу разные артефакты, вроде вашего корабля. А их, поверьте, за 600 с слихом лет космической экспансии человечество оставило довольно много. А насчёт остальных...» Она отвела от него взгляд. Только ваша капсула была активна. Остальные все выключены. И очень давно. Вот как. Впрочем, Ричард почти не удивился, ожидая примерно таких ответов. Но сомнений это не развеяло, а только добавило. Поэтому он задал еще один вопрос. Кстати, если прошло 500 лет и уже Империя... «Как так получается, что мы тут спокойно говорим? Разве язык не должен был измениться?» «Как ни странно, почти не изменился», – спокойно ответила девушка. «Федеральный, вернее сейчас имперский, обладает достаточной функциональностью. Это вначале он сильно менялся на этапе своего становления. К тому же накопленные за пять столетий архивные материалы тексты и видеозаписи скрепляют наш язык. Быстрый доступ к старым архивам без надобности перевода очень помогает во многих делах. Впрочем, кое-какие изменения всё же есть. Но я прекрасно разбираюсь в том, как именно говорили в ваши времена, и слежу за своей речью. «Она хорошо подумал Ричард. «На любой вопрос у неё есть ответ». и потрясающе логичный. Вслух же он ничего не сказал, только понимающе кивнул. «Если это всё, идёмте». Девушка повернулась и направилась к выходу из ангара. Он поспешил за ней под прощальный ляск закрывающихся створок. «Совершенно непонятно, что именно случилось на борту Поляриса», размышлял адмирал. Очевидно, что корабль был сильно поврежден в бою. Но как я оказался в гибернации? Ричард был уверен, что никогда бы не согласился на длительный сон, если существовал хоть малейший шанс, что они могут попасть в плен. Он бы скорее застрелился, чем допустил такое. Впрочем, к чему гадать, пока я не вспомню, если вообще вспомню? И тут его накрыло волной очень живых воспоминаний, точно таких же, как после душа. Несмотря на громадные размеры, линкор ощутимо вздрогнул, когда изверг смертоносный залп. Ричард никогда не чурался битвы. Конечно, он бы никогда не поставил флагман в авангарде, но и не стал наблюдать за сражением исключительно со стороны. Полярис уже нес на себе следы нескольких весьма ощутимых ранений. Капитан Патрик последнее время намекал, что пора бы загнать флагман на верфь. Но война находилась на Эндшпиле и приходилось ограничиваться полевым ремонтом, заваривая пробоины неэстетичными бронеплитами. Вот и сейчас они ворвались во вражеские ряды, открыв ураганный огонь, сметающий неприятеля. Несколько легких крейсеров-землян они уже превратили в груду космического мусора. А сейчас под страшными ударами линкора агонизировал тяжёлый крейсер противника. «Джек, мы можем атаковать федеральный флагман?» спросил Ричард и и добавил. «Если убьём этого наглого вражеского адмирала, возможно, земля не сдадутся или хотя бы кинутся в рассыпную. Вычисляю оптимальный курс, сэр», отрапортовал командер. Они были отличной командой и хорошими друзьями. Адмирал был уверен в нем порой куда больше, чем в себе. Ричард поскреб шлем. Проклятая привычка чесать переносицу, когда в голове роились мысли. К сожалению, в бою все облачались в защитные скафандры. Несмотря на то, что рубка была хорошо укреплена, прямое попадание могло пробить бронекокон. Адмирал наблюдал перемещение кораблей на тактическом экране. В любой момент он мог внести коррективы, приказывая подтянуться одному из флангов или придержать сильно увлекшийся авангард. Главное в любой битве – соблюдать спокойствие. Только трезвый разум и тактический прогноз позволяли ему всегда выходить из любой схватки победителем. Сэр! Неожиданно вырвал его из боевого транса взволнованный голос офицера связи. «Из-под пространства только что вышел флот противника!» И после секундной паузы офицер срывающимся голосом добавил. «Огромный флот, сэр!» Тактическая карта обновилась, и Ричард увидел стремительно приближающиеся к ним многочисленные отметки вражеских судов. По оценке компьютера, приближающийся флот Федерации превосходил его силы в четыре раза. «Разведка облажалась, и мы попали в ловушку», — мелькнуло у него в голове. «Отступаем! Немедленно!» — выпалил он вслух, почти не раздумывая, чувствуя, как его парализует холодом, разливающегося по нервам ужаса. Наверняка каждый чувствовал страх, а вот неподдельный ужас — доводилось ощутить немногим. Ричард словно оказался за спиной собственного тела и оцепенел, наблюдая, как его оболочка на каком-то автомате отдавала приказы и усиленно буравила взглядом тактический экран. Он направлял свои корабли, выводил из-под ударов, подсказывал коридоры для ухода в подпространство, манипулировал огнем, обрушивая его на противника, пытавшегося предотвратить бегство флота. При этом у него было полное ощущение, что это все он одновременно наблюдает со стороны, какой-то частью своего разума, полностью парализованного ужасом. «Мы должны бежать!» Сквозь окружающий шум прорвался взволнованный голос капитана, но адмирал никак не отреагировал, продолжая манипулировать быстро тающими остатками флота. «Ричард! Ричард!» Это уже Джек, и вскочил с места. и вцепился ему в плечо. «Нам надо уходить! Нас окружили! Ты уже сделал все, что мог! Мы или уйдем, или погибнем!» Это отрезвило, и адмиралу удалось побороть ужас, вновь ощутив себя единой личностью. Он повернулся, взглянул в перекошенное от страха лицо друга и, найдя в себе силы, нервно улыбнулся и произнес. «Ты прав. Уходим». В этот момент раздался оглушительный грохот, и их тряхнуло так, что у Ричарда потемнело в глазах. Когда зрение вновь вернулось, адмирала опять сковал ужас. Джек, всё ещё мёртвой хваткой, держась за его плечо, продолжал смотреть тусклыми, неживыми глазами. Вернее, смотрела на Ричарда верхняя часть командера, примерно до груди, державшаяся только благодаря жёсткости скафандра. Подбежавшие к нему люди что-то кричали, но адмирал ничего не слышал из-за звона в ушах. Неожиданно он почувствовал такую усталость, что все происходящее вдруг потеряло для него значение. В глазах потемнело, и Ричард погрузился в спасительную пучину небытия. Пришел в себя он в кровати медотсека. Через несколько минут пришла Татьяна. «Почему сразу не сказал, что имплант так жестко подключает восстановленные воспоминания?» Начала девушка с порога. «Эм?» Только промычал в ответ адмирал, не особо понимая, где он. У него перед глазами стояло мертвое лицо Джека, ведь для него это произошло буквально только что. «Я проверила логи», — продолжила она. «Такое уже было перед тем...» как ты пришел в кают-компанию. Почему сразу не сказал? Я... Я так и не понял, что это было. Это имплант. Я улучшила твой, в первую очередь в медицинских целях. Мозг после выхода из гибернации имел повреждения. Имплант занимался лечением, восстанавливал нейронные связи. С памятью не все так просто. Соединение структур мозга с хранилищем памяти «Чрезвычайно сложны. Система фильтрации весьма несовершенна и запутана, плюс доступ к памяти, по сути, определяется почти неподконтрольным подконтрольными сознанию процессом. Понимаешь?» «Не совсем», — признался Ричард. «В медицине я полный ноль». «Ясно», — Татьяна нахмурилась. «Проще говоря, компьютер импланта понял, что ты сильно хочешь вспомнить последние события». Он нашел их и копировал себе в память, а как только она заполнялась, напрямую вываливал тебе. Моя ошибка. Надо было предусмотреть такое. «Не страшно. Зато я узнал, что случилось». Ричард устало улыбнулся. Пусть это ошибка, но зато весьма полезная. Неожиданно он только сейчас заметил, что девушка была одета по-другому. А значит, явно не только что принесла его сюда. «Как долго я спал?» — спросил он. «Почти шесть часов». «Выходит, следующую порцию моих воспоминаний имплант уже считал. Пусть он загрузит их также «Ты с ума сошел! Так это делать нельзя! Большой стресс для нервной системы!» — обеспокоенно заявила она. «И что?» «Я могу умереть?» «Нет, но опять потеряешь сознание. И это удар по психике, вызывающий сильную дезориентацию. Потом потребуется время на восстановление нормального восприятия». «Все равно запускай», – попросил он и, заметив выражение ее лица, добавил. «Татьяна, пожалуйста, мне нужно разобраться, что там случилось, и как можно быстрее». Я не могу оставаться в этой неопределенности. И самым лучшим будет не просто вспомнить, а прожить, как получилось до этого. Она тяжело вздохнула и кивнула. «Спасибо», – произнес Ричард, чувствуя, как погружается в пучину воспоминаний. Он оказался в корабельном госпитале своего флагмана. «Как себя чувствуешь, адмирал?» просила склонившись над ним элизабет главврач поляриса очень странно лизи физически ты в порядке но пережил психологический стресс я как могла нормализовала твое состояние ричард не ответил лишь сел на кровати и вопросительно посмотрел на доктора снаряд пробил рубку почти на вылет поняв его не мой вопрос ответила она «Джек оказался на траектории. Тебя спасли кресло и скафандр. Еще двое пострадали. Навигатору осколком перебило ключицу. Один из пилотов получил сотрясение мозга. Мы еще в прыжке. Тебя доставили минут двадцать назад». «Ясно», — ответил он и, тяжело вздохнув, спросил. «Полагаю, это не единственная наша проблема». «Да». Лазарец забит раненными, в основном травмы, пятнадцать погибших. «Раз я здоров», – нетерпящим возражений тоном начал Ричард, – «то мне пора на мостик». «Конечно, сэр, Йозеф тебя ждёт», – согласилась Элизабет. «Логично, офицеру связи всё равно нечем заняться, пока корабль в прыжке», – поднимаясь, подумал адмирал. «Сэр!» Связист вытянулся перед ним по стойке смирно. «Вольно, Йозеф! Пошли, расскажешь мне обстановку!» Они покинули лазарет, заполненный суетой врачей и стонами раненых. «Я отслеживал все донесения», – начал связист, шагая по коридору. «Большая часть флота успела уйти. Конечно, потери серьезные, земляне окружили нас. Прибывший флот в основном состоял из линейных крейсеров, и атаковал очень стремительно. Это было похоже на хорошо организованную ловушку, сэр. «И мы в нее угодили», – мрачно подытожил Ричард. «Если позволите, сэр, я видел донесение разведки. Кто-то там здорово облажался. Вашей вины в этом нет». «Думаешь, от этого мне станет легче, Йозеф?» Ответить офицер не успел. Корабль неожиданно вздрогнул так, что палуба ушла из-под ног, а затем их оглушила мощным раскатом взрыва и швырнула, словно спички, на перегородке. Ричарда садануло так, что на несколько секунд потемнело в глазах, а сквозь звон в ушах он услышал бешеный стук сердца. Он осмотрелся. Рядом без движения лежал связист. Адмирал осторожно подполз к нему и пощупал пульс на шее. «Жив!» — мелькнула радостная мысль. «Слышит меня кто-нибудь?» — спросил он через имплант. «Так точно, адмирал?» — раздался в голове голос. «У меня тут раненый, без сознания, на полпути из лазарета в рубку», сообщил он и спросил. «Что это было?» «Высылаю вам помощь, сэр». А насчет того, что это было, говоривший запнулся и продолжил уже не бодрым а испуганным голосом. «Искривитель спекся, сэр. Нас выкинуло где-то в глубоком космосе. Корабль едва не разорвало пополам». «Ясно. Ждите меня в рубке», сообщил Ричард и отключился. Превозмогая боль, он поднялся. Вроде все кости целы. Отделался ушибами. И, смачно выругавшись, Ричард направился в рубку. Через пару часов в рубке собрались все дееспособные офицеры. Семь человек из пятидесяти штатных. «Итак», — начал адмирал, оглядев побитых подчиненных. Мало кого не украшали бинты или перевязки, поддерживающие сломанную конечность. «Пора оценить наше состояние. Что скажете, капитан?» «Ничего хорошего, сэр», — мрачно произнес Патрик, и поморщился от боли. Его голова была перебинтована, повязка полностью закрывала левую половину лица, в единственном открытом темном глазу читалось лишь отчаяние. После взрыва искривителя нас экстренно выбросило из прыжка. Большая часть команды погибла. Инженерный состав, пытавшийся стабилизировать работу привода, уничтожен почти полностью. Выжило лишь трое. Лазарет переполнен, медикаментов не хватает. Ангары сильно повреждены, все вспомогательные суда утеряны. Корабль находится в глубоком космосе, до ближайшей обитаемой системы 206 световых лет. И без искривителя мы можем посылать сигналы лишь в оптическом и радиодиапазонах. «Но нас же будут искать!» С отчаянием в голосе спросила одна из девушек-пилотов. «Несомненно, будут, но шансы, что обнаружат в ближайшее время, мизерны», — ответил капитан. В рубке повисла мрачная, почти давящая тишина. «Элизабет, сколько человек осталось и в каком состоянии?» — продолжил Ричард. «В лазарете почти 60 человек, большинство в тяжелом состоянии. На ногах в данный момент 35 человек», — ответила главврач. Лазарет не пострадал ни в бою, ни после аварии, а все мои люди были на своих местах. 17 человек, включая и меня». «Что насчёт инженеров?» Ричард перевёл взгляд на заместителя главного инженера корабля. «Я координировал работу из рубки и почти не пострадал», — ответил невысокий худой человек, свисящий на перевязи рукой. Увидев внимательные взгляды, он пояснил. «Всего лишь перелом. К сожалению, почти все наши занимались ремонтом ускорителя. Перед самым прыжком в него угодил снаряд, и все были брошены на устранение аномальной работы. Когда искривитель спёкся, инженер сделал небольшую паузу, словно о чём-то вспоминая. «Спёкся почти в прямом смысле», — продолжил он. Температура ядра, зафиксированная электроникой, достигла 5000 градусов Кельвина. В общем, произошел тепловой взрыв, разрушивший большую часть корабля, силовая установка чудом не пострадала. Можно сказать, что уцелели только хорошо защищенные части корабля. Силовая, двигательный отсек, рубка, лазарет, гибернационный отсек и одна из жилых палуб. Из инженерного персонала уцелели только я и младший техник, еще один из инженеров в тяжелом состоянии без сознания. «У него очень сильные ожоги», – подтвердила главврач. «Пришлось погрузить его в искусственную кому, чтобы не умер от болевого шока». «Предлагаю провести опрос и всех, кто разбирается в технике, подключить к инженерной команде», – подытожил капитан. «Поддерживаю», – одобрил адмирал. «Это все хорошо», – подал голос старпом. «Но что мы собираемся делать дальше?» «Моральный дух команды сломлен. Призрачная помощь, может, придет, а может и нет. Нам нужно предложить людям реальный план наших дальнейших действий». «Ты прав, Чиф», – ответил капитан. «Предлагаю провести ремонтные работы по стабилизации корабля». после чего погрузить всех выживших в гибернацию, запустить аварийный маяк и надеяться, что нас когда-нибудь найдут. «Плохой план», – неодобрительно произнес Ричард. «Вы забываете, что искать нас могут не только наши, но и земляне. Если все сделать, как вы предлагаете, то нас, скорее всего, захватят в плен без какого-либо сопротивления. Мы должны бодрствовать». «Хотя бы часть команды, чтобы дать отпор или взорвать корабль». «Я всё понимаю, адмирал, но бодрствующие люди будут потреблять и так скудные ресурсы», возразил капитан. «Нет смысла так рисковать. Можно настроить компьютер на пробуждение людей в случае прибытия корабля». «Всё верно, капитан», раздался неживой синтетический голос компьютера. «Я смогу действовать по обстановке и дать отпор федеральным кораблям». «Только если будешь нормально функционировать», – возразил Ричард. «Я считаю, капитан, что расчёт на технику ненадёжен. Вы прекрасно знаете, какой информацией обладают все здесь присутствующие и как она ценна для противника. Если бы не шансы на спасение...» «Лучшим вариантом может оказаться самоуничтожение корабля!» «Что вы такое говорите, адмирал?» Испуганно воскликнула девушка-пилот. «Тихо, тихо, успокойтесь!» Раздался голос капитана. «Я понимаю, все напуганы и находятся под воздействием стресса. Давайте лучше займемся делом. Сейчас главная задача – стабилизировать корабль». «Согласен, капитан». поддержал его Ричард. «В первую очередь займёмся ремонтом». Две недели экипаж напряжённо работал, латая корабль. Ситуация оставалась патовой. О полёте на обычных двигателях не было и речи. Они, конечно, работали, но почти всё топливо было потеряно. Запасов продовольствия на корабле всем оставшимся даже при самой жёсткой экономии хватило бы ненадолго, В варианте бодрствующей смены из пары человек можно было растянуть скудный рацион на сотню лет. Другой вопрос, что желающих нести такую вахту, не находилось. И кроме адмирала, все остальные склонялись к полной гибернации. В этом случае экипаж без особых проблем мог проспать 200, а то и 300 лет в надежде, что за это время их хоть кто-то найдёт. Конечно, не исключались какие-то поломки или иные проблемы, но компьютер должен был присматривать за спящими. Однако Ричард был категорически против, мотивируя это тем, что в любой момент их могут обнаружить враги, а тогда выходящий из гибернации даже по самому ускоренному сценарию экипаж просто ничего не успеет сделать. Он выбрался добровольцем на первую вахту и даже уговорил Элизабет провести её с ним, так как она могла наблюдать за состоянием экипажа и правильной работой оборудования для гибернации. «Адмирал, можешь зайти в медотсек?» – спросила по внутренней связи Элизабет. «Что-то случилось?» – поинтересовался Ричард. «Хочу тебе кое-что показать», – ответила врач. «Уже иду». В медотсеке его ждала не только Лис. а ещё пять офицеров, включая капитана. С боков к нему подошли двое рядовых. «Что всё это значит?» – раздражённо осведомился Ричард. «Сдайте ваше табельное оружие, адмирал», – вместо ответа произнёс капитан. «Вы же понимаете, что это мятеж?» – спокойно осведомился адмирал, но подчинился, передавая пистолет солдату. «Нет». «Это комиссия о вашей дееспособности», – ответила Элизабет. «Наша задача – спасать людей». «Ричард, тебе пытались объяснить, что гибернация всего экипажа многократно повышает наши шансы, но ты проявляешь нездоровое упрямство». «Разве? Ты же согласилась со мной», – удивленно произнес адмирал. «Скорее поняла, что это единственный способ не раздражать». по такая твоему эгоизму это не эгоизм это чувство долга давайте перейдем ближе к делу перебил его капитан и указав на настоящий в центре комнаты стол, добавил садитесь вы пожалеете об этом подчиняясь прошипел адмирал если мы попадем на родину давайте не будем опускаться до пустых угроз произнес капитан «Мы соблюдаем правила. Если высший офицер ведёт себя неадекватно, то совет офицеров, имея медицинское заключение, может оспаривать его старшинство. Вам зачитать соответствующие пункты кодекса?» «Не стоит утруждать себя», – спокойно произнёс адмирал, прекрасно понимая, что капитан прав. Его огорчало только одно – предательство Лисси. Ведь это её заключение ляжет в основу данного процесса. «Что же, адмирал, если вы сейчас согласитесь с мнением остальной команды и перестанете настаивать на необходимости смен, то мы прекратим это и начнём подготовку к гибернации всего экипажа». том-то и дело, капитан, что это лишь мнение, а я отдал вполне чёткий приказ». И настаиваю на его выполнении при всем уважении сэр вы видели выкладки если мы будем использовать смены то ресурсов корабля хватит на 50 максимум 60 лет а при немедленном погружении всей команды в гибернацию мы продержимся более 200 лет может даже 300 какой в этом смысл «Если нас найдут, то это произойдёт в ближайшие месяцы или год. Если не найдут, то две сотни лет ничего не изменят». «Ошибаетесь, адмирал. До ближайшей колонии чуть больше двухсот световых лет. Сигнал СОС дойдёт до них, будет перехвачен, и к нам вышлют спасателей. Сейчас же любой лишний день уменьшает наше время в гибернации на несколько десятков лет». «Нет, Патрик. Если ты думал, что я изменю решение, то ты плохо меня знаешь. Я понимаю, ты заботишься о своих людях и корабле, но совсем не думаешь о коалиции и военных секретах, которые известны нам. Если вас не устраивают смены, то альтернативой я могу предложить только уничтожение корабля. Ваш вариант слишком рискован и, скорее всего, приведет к плену». «Жаль. Мы дали вам шанс, адмирал. Но раз вы продолжаете упорствовать, мне не остается ничего иного, кроме как начать процесс». Капитан вытащил из лежащей перед ним папки лист медицинского заключения и деликатно Кашлянов начал нарочито казенным тоном зачитывать статьи Военно-юридического кодекса Коалиции независимых планет. Все закончилось ожидаемо. Они признали его невменяемым, пережившим большой стресс из-за поражения и кончины друга. Вследствие этого он якобы стремится отомстить Федерации даже ценой жизни оставшихся членов экипажа. Адмирал заявил в конце, что считает это бунтом, но согласился подчиниться решению и сам дошел до гибернационной капсулы. Элизабет подошла к нему и, приставив инъекционный пистолет к предплечью, едва слышно произнесла. «Прости, Ричард, но это ради твоего же блага». Раздался легкий щелчок, и адмирал погрузился во тьму.